ни его строгого папу Зуахамида, ни остальных членов драконьей семьи. «Где-то тут», — неопределенно сказал Трикс. «Они оранжевые. Один большой, другой маленький. Еще дракониха, желтая». Им, конечно, стоило взять с собой фею. Но после ночных танцев при луне Аннет была не в духе. Просыпалась плохо, и ребята в итоге решили идти без нее. «Тут полно и оранжевых, и желтых», — сказал Иэн, склонясь над стеной.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 «Так странно получается, будто ты не цвета называешь, а ругаешься», — задумчиво сказал Трикс. «Ерунда», — гордо сказал Иэн. «Тут в интонации дело. А ругательными на самом деле могут быть любые слова». «Эй, голубые! Вы что тут расселись?» «Ты все-таки поосторожнее», — сказал Трикс. «Как-то нехорошо, на нас начали поглядывать». Иэн прислушался к замечанию и теперь кричал более вежливо. «Дорогу! Дорогу великому магу! Уважаемые драконы!» Трикс вертел головой во все стороны, дергаясь на каждое оранжевое пятно. Несколько раз ему казалось, что он узнал Мумрика или его папу, но это каждый раз оказывались другие драконы. Наконец он не выдержал и, подойдя к мелкому размерам с Элина, белому дракону спросил. «Уважаемый дракон, не знакомы ли вы с Эллином?» «С каким именным? — вполне вежливо уточнил дракон. — С Элленом Абула, — Трикс осекся Боюсь, я не вправе называть его тайное имя полностью. — Разумно, — кивнул белый дракон. — Но я, кажется, знаю, о ком идет речь. Это такой небольшой дракон, который не очень любит свое третье имя. — Ага, — обрадовался Трикс. — Он самый. Наверное, ваш товарищ по играм. — Что? Буду я играть с мальчишками, — возмутился белый дракон. — Тем более... такими хвастунами и воображалами. — Иди вон туда, на холм, их семейство там обосновалось. — Спасибо огромное, уважаемая... Э, э, к сожалению, не знаю вашего имени, — сказал Трикс. — И не узнаешь, — фыркнула юная дракониха. — Мне родители велели с незнакомыми людьми не знакомиться. Трикс с Ирином сменили направление и принялись подниматься на холм, лавируя между спящими драконами и криком разгоняя гуляющих. Идти было трудно, а оросительные канавы были разрушены, земля под ногами растоптана драконами, и все превратилось в мокрую вязкую кашу. Но на вершине холма и впрямь устроилась знакомая Триксу семейка. Похоже, Зуа Хамид был уважаемым драконом, раз занял такое удобное место. «Хелен!» — закричал Трикс, приближаясь. «Зуа!» Оранжевые драконы повернули к нему морды. Желтая драконика спала, уткнувшись в нее носами, спали и старшие отпрыски. Добрался, пророкотал Зуа. Что ж, будешь гостем, как там наш оазис. Все в порядке, сказал Трикс. «Знакомьтесь, это Ин. Зуа Хамид с подозрением посмотрел на Ина и возмущенно воскликнул. Рыцарь! Нет, только оруженосец, запротестовал Трикс. И мой друг. Друг, огорченно сказал Зуа, Не люблю. Ни рыцарей, ни оруженосцев. — Почему? — обиделся Иин. А тебе нравятся те, кто все время пытается воткнуть в тебя острые железяки, подбрасывает бараньи туши, начиненные отравой, и швыряется заклинаниями? — Отравленные туши — это не рыцари, — горячо сказал Ин. Это нечестно. И вообще рыцарь вызывает дракона на бой, только если тот похищает прекрасных дам или крупный рогатый скот. — Да уж, да уж... — сказал Зоа, но как-то более примиряюще. — Прям вот, больше нам нечего делать. — А как ты понял, что я рыцарь? — Ну, то есть оруженосец? — спросил Иэн. — Гордая поступь? Смелый взгляд? Широко расправленные плечи? — Запах пастел-химика Кои для чистки и полировки доспехов, — ответил Зоа. — От всех оруженосцев и рыцарей ею несет. Иэн сконфуженно посмотрел на ладони, провормотал. — Как я эту пасту не люблю. Зеленая, вонючая. Сидишь, трешь ею доспехи, пока не заблестят. «Ну, — Но паста хорошая, — примиряюще сказал дракон. — Когда случается ее добыть, мы всегда начищаем чешую. — А где вы ее берете? — заинтересовался Ин. Но дракон почему-то от ответа уклонился, повернул голову к Триксу и сказал. — «Как твои дела, Трикс? Ты решил перед возвращением домой посмотреть на Дохриан или...» «Я хочу, чтобы не было войны», твердо сказал Трикс. «Какая настойчивость!» — умилился зла. «Знаешь, ты чем-то напоминаешь мне моего шалопая». «Папа!» Элен возмущенно взмахнул крылом. «Я не шалопай!» «Однако...» Игнорируя сына, Продолжил Зуа. «Шансов на это очень мало. Завтра утром великий визирь обратится к нам. Скорее всего, он прикажет сразиться с прозрачным богом. Я видел в городе волшебника Витамантов». «Я тоже!» — кивнул Трикс. «Если с прозрачным богом сразятся разом колдуны Самаршана, армия Султана и мы — драконы...» то у нас есть все шансы на победу. — Не понимаю. Триксат от возмущения топнул ногой. Он же просто волшебник. Не бывает волшебников таких сильных, чтобы они в одиночку сражались с целой армией. В чем его секрет? — Хотелось бы мне знать. — Ответил Зва. — Само существование человека, владеющего волшебством такой силы, вызывает в драконах смущение и трепет. — Поэтому вы и готовы сразиться с ним? догадался Трикс. — В первую очередь мы связаны клятвой, — возразил Зоа. — Но столь опасный человек заслуживает уничтожения в любом случае. — Хорошо, — сказал Трикс. — В чем его сила, вы не знаете. Тогда скажи другое. Кому вы подчиняетесь? Великому визирю? — Вообще-то, султану Абнувасу, — сказал дракон, подумав. — Но султаны чаще отдают приказы устами своих визирей. Что же касается Абнуваса, то за него всегда, — говорит визирь. «Почему — Почему? — спросил Трикс. — Хоть эту тайну ты знаешь, мудрый дракон! — Знаю. Зуа улыбнулся, что выглядело устрашающе. — Вот эта тайна мне известна. — И в чем она? — Это же тайна. Возмутился Зуа. — Если я ее расскажу, то в мире станет на одну тайну меньше. Нет, Трикс, если ты хочешь ее раскрыть, то сделай это без моей помощи. Трикс подумал и спросил. — А если? — Если я попрошу тебя ответить твоим истинным именем? Наступила тишина. Желтая дракониха внезапно подняла голову, посмотрела на Трикса и сказала. — Это будет большая ошибка, мальчик. Зоа, конечно, тебе ответит, На вашей дружбе конец. А я прошу вспомнить, тебе своего истинного имени не открывало? — Я только предположил, — сказал Трикс. Помедлил секунду и опустил голову. — Извините, я не должен был даже предполагать. — Мы тебя прощаем, — сказал Зоа. Я понимаю, как детям нравятся тайны. Трикс, я не отвечу на этот вопрос. Но дам тебе одну подсказку. — Да? — поднял голову Трикс. — У султана обнуваса есть то, чего не должно быть, и нет того, что быть обязано. — Ну и подсказка, — растерянно сказал Трикс. — Мне кажется, Зоа у всех людей есть то, чего не должно быть, и нет чего-то, что быть обязано. Дракон едва-едва заметно улыбнулся. Что ж, замечание умное, философское, но к делу не относящееся. Думай.